Предутренняя темнота загустела начала отдавать зябким холодом расы, обещавшей скорый рассвет. Где-то по навязи назойливо трещал сверчок то замолкая, то вновь выводя свою незамысловатую песенку. За бревенчатой стеной конюшни хрустели овсом лошади, тяжело переступая копытами. Мирные звуки, негромкие, по-деревенски домашние. Начальник заставы. Молча пожал руки Денисову и Глобе, хлопнул ладонью по чисто вымытому капоту грузовичка, потом привычно посмотрел на нее, как будто провел по крупу лошади, проверяя, не осталось ли в шерсти пыли. Ничего не увидев в темноте, смущенно убрал руку за спину. «Утром будете на месте. Машина хорошая, правда, не легковая. Так вы не забудьте, товарищ капитан, как Глоба вас доставит». «Сразу отправляйте его назад!» «Не обессудьте, Александр Иванович!» Неполставо обратился он к Денисову. «Людей у меня не так много, да и машина!» Капитан, понимающе кивнул и начал устраиваться в кабине рядом с Глобой, севшим за руль. Приоткрыв дверцу, он успокоил начальника заставы. «Не волнуйся, никуда твой сержант не денется, при штабе не оставлю». «А я и не волнуюсь!» Немного обиженно отозвался пограничник. Он и сам не захочет. Правда, Глоба? Тут, не ответив, тронул машину с места. Часовой открыл ворота. Оставляя за собой шлейф почти невидимой в сумраке зарождающегося утра пыли, грузовик, переваливаясь на ухабах, покатил к городку. Подпрыгивая на пружинищем сиденье, Денисов думал о событиях последних суток. Почему все случилось именно так, а не иначе? Человек, пришедший с той стороны умер от ран, толком ничего не успел сказать. Отдал брезентовый пояс с папкой и гранатами. Вернее, его сняли с него. Прошептал слова пароля. Даже здесь, среди своих, желает точно удостовериться, что отдает документы в надежные руки и умер. Денисов позвонил начальнику разведотдела, доложил о случившемся. Выслушав Александра Ивановича, начальник помолчал, а потом попросил поторопиться с доставкой бумаг. Буднично сообщил, что на всей линии границы неспокойно, слышен рев танковых моторов. А из Москвы уже несколько раз звонили, справляясь о связном. Беспокоились. Они там очень ждут доставленные материалы. Очень. На всякий случай капитану необходимо запомнить пароль для связи с центром. Положив трубку, Александр Иванович вернулся в комнату, где на столе все еще лежало накрытое солдатской простыней тело связного. Постоял около него, прощаясь с бойцом, отдавшим жизнь, чтобы спасти тысячи других. Потом надел фуражку и спустился во двор, куда Глоба подогнал заправленный грузовичок. Что же произошло там, на немецкой стороне? Неужели нашелся предатель в одном из звеньев сложной цепочки ячеек подпольщиков-антифашистов, Передававших друг другу Связного, провожая его до границ. Или сам Связной, продвигаясь в приграничной полосе, случайно наткнулся на немецкие секреты. Нет, на случайность мало похоже. Судя по развернувшимся событиям, Связного ждали, причем на определенном участке, где находилось законсервированное окно. А вдруг ждали не его? Вдруг это все же случайность? но совершенно другого рода, говорящая об ином. Плотность немецко-фашистских войск в приграничной полосе такова, что погибший просто чудом сумел прорваться на нашу сторону. Тогда получалось, что немцы действительно готовятся к нападению. От таких мыслей тревожно сжалось сердце. Суна ощутила холодок смертельной опасности. Неужели у порога стоит страшнейшая война? Мелькнула в голове. Хорошо семью не привез, Они так далеко отсюда, так далеко, что не смогут достать немецкие самолёты. Мелькнула тут же пропала, заслонённая другим. Надо срочно доставить бумаги и доложить обо всем. Пусть и его рапорт станет еще одной песчинкой, способной перетянуть чашу весов там, наверху, где решается вопрос о выводе регулярных частей Красной Армии ближе к границе. И если слышен рев танковых моторов, причем уже не первую ночь, и если летают почти над головами немецкие самолеты с подвешенными бомбами, и если немцы сняли ограждение... Денисов потуже затянул на себе ремень с тяжелой кабурой ТТ и пощупал надетый под гимнастеркой брезентовый пояс с черной кожаной папкой и гранатами. Покосился на глобу, уверенно вертевшего баранку большими, загорелыми, привычными к любой работе руками. Лицо сержанта оставалось спокойным. Он что-то негромко мурлыкал себе под нос, совсем как старинные емщики, скрашивавшие за унывной песней долгую однообразную дорогу по бескрайним российским просторам. Спросить, о чем он думает, каково его мнение о происходящем, мнение человека – постоянно живущего на границе и охраняющего ее? Или не стоит отвлекать, порождать вопросами лишнее беспокойство, вселять неуверенность? Пожалуй, не стоит. Попетляв, пыльный проселок вывел к повороту на старое, мощенное булыжником шоссе, ведущее к городку. Шоссе было узким, едва разъехаться двум встречным машинам, но построено крепко, на совесть. По краям росли стройные березы и старые корявые липы, широко раскинувшие ветви, покрытые густой листвой. Выехав на пригорок, с которого еще была видна застава, Глоба притормозил, собираясь посигналить, как это обычно делали все водители пограничники, уезжавшие в город. Но передумал и просто помахал из окна кабины рукой, суну его прощальный привет могли увидеть оставшиеся. Свернули и покатили по шоссе, щупая дорогу лучами фар, вырывавшими из темноты белые стволы берез и темные с поперечной известковой полосой стволы лип, вцепившихся корнями в откосы кювета. Дорога, как всегда, успокаивала, настраивала на определенный лад, мысли текли ровнее, заботы отходили вдаль и только немного тревожило то, что ждало впереди, в конце пути. Денисов опять пощупал под гимнастеркой брезентовый пояс и легко коснулся плеча сержанта. Не переживай, к обеду вернешься. Глубо в ответ повернул к капитану загорелое скуластое лицо и улыбнулся.